Глава 29. Райкер. Сентябрь 2157 год. Солнечная система. Переговоры шли медленно. Полковник Баттерворт, как обычно, заботился о благополучии своих беженцев, но некоторые из его требований мне были не по душе. Например, он настаивал на том, чтобы мы не тратили время на поиски других выживших. Сегодня наша беседа снова превратилась в спор о приоритетах. Если остались и другие убежища, они выйдут на связь с вами, как это сделали мы. Полковник выпятил подбородок. Я уже выяснил, что подобная поза означает «я не уступлю». По ходу дискуссии его британский акцент становился все более резким. Зачем тратить силы, откапывая их, если они не хотят, чтобы их откопали? Это просто нас замедлит. Но, возможно, у них нет такого оборудования, как у вас. Или они не знают, что такое парадис. Или вообще не в курсе, что мы здесь. «Полковник, мне совсем не нравится мысль о том, что мы должны заранее списывать их со счетов». В ответ я тоже выпятил свой подбородок, надеясь, что он поймет невысказанные сообщение. Он нет. «Райкер, у вас должны быть четкие приоритеты. Мы — та самая синица в руке из пословицы. Нет смысла рисковать нашей безопасностью ради какой-то другой группы. Вы ведь даже не знаете, существует она или нет». Я вздохнул. «Было ясно, что мы ходим по кругу. Пора с этим заканчивать. Полковник, неделю назад у нас был точно такой же разговор, и с тех пор ничего не изменилось. Чтобы дать вам корабли-колонии, мне нужно построить верфь. Чтобы построить верфь, мне нужно найти ресурсы. К сожалению, источники ресурсов в Солнечной системе практически истощены, поэтому искать их придется долго. Для этого мне понадобятся бобы». Их созданием я займусь в первую очередь. Полковник зашагал по кабинету. Я решил последовать его примеру. Как только новые «Бобы» помогут мне завершить подготовку, у них будет время на поиски других групп выживших. Да, для этого нам понадобятся беспилотники, но по сравнению с масштабами всего проекта, они — просто капля в море. Я остановился и повернулся к экрану. «При всем уважении, полковник». «Было время, когда я зарабатывал на жизнь, занимаясь управлением проектами. Существует критический путь, двигаясь по которому мы придем к построенным кораблям-колониям, а проблемы, которые вас так беспокоят, на нем не находятся. Поиски других выживших не увеличат общую длительность проекта». Полковник тяжело вздохнул. «Райкер, я, как обычно, вынужден признать, что в данной ситуации играю роль просителя. Но я буду и дальше защищать интересы своих людей». Еще раз кивнув мне, он разорвал связь. Да, весело тут у вас. Гомер ухмылялся, но я понимал, что он мне сочувствует. Я вяло улыбнулся в ответ. Если ты вдруг захочешь поучаствовать в переговорах вместо меня, ты никогда мне этого не позволишь. Гомер открыл схему Солнечной системы с подсказками в определенных точках. Большинство беспилотников и снарядов прислали отчеты. Тут есть пара мест с неплохим потенциалом и, по крайней мере, две настоящие сокровищницы. Пожалуй, я слетаю и посмотрю на них, прежде чем отдавать приказы шахтерам. На всякий случай, сам понимаешь. Я кивнул. А удаленные станции? Никаких радиосигналов за пределами орбиты Марса. Беспилотники скоро подойдут к «Титану», а к станции в Уорте еще через несколько дней. Я посмотрел на голограммы. Спасибо, Гомер. — Должен сказать, что ты действуешь как настоящий профессионал. Он ухмыльнулся. — То есть, когда я не пытаюсь свести тебя с ума? Ухмылка исчезла. — Райкер, все мы разные, но безразличных среди нас нет. Там внизу люди, которые погибнут без нашей помощи. Любого Боба, которому на это наплевать, нужно немедленно отключить. Он снова ухмыльнулся. — Да не волнуйся, я просто выжидаю. — Бойся меня! Отсолютовав мне жестом, который был очень похож на непристойный, Гомер отключился. Я с улыбкой покачал головой. Я ничуть не сомневался в его словах, особенно насчет того, что сейчас он просто сдерживается. Не понимаю, как у него голова еще не лопнула. Нет, я серьезно. Пару раз Гомер уже использовал данный спецэффект. Правда, перестал это делать, когда отказался от мультяшного аватара. Я открыл составленный мной предварительный план проекта. Первоначальный срок, о котором говорил полковник Баттерворт, 10 лет в последнее время стал казаться излишне оптимистичным. Прямо сейчас от начала строительства кораблей нас отделяли 5 этапов. На первом этапе нужно найти достаточно ресурсов, которые позволят нам перейти к следующему этапу. Пока Гомер не пришлет мне отчет, обо всем остальном можно не беспокоиться». Исследование системы Гомер завершил через 20 дней. Очищенных материалов, того, что осталось после сражений в космосе, оказалось не так много, как хотелось бы, но их вполне хватало для того, чтобы начать. Кроме того, прислали отчеты беспилотники на «Титане» и на станции в облаке «Уорта». Оба аванпоста были брошены, но не разрушены. Ну что ж, хоть в этом люди проявили немного здравого смысла. Мы с Гомером надеялись, что там остались люди — Но так как после окончания войны прошло 30 с лишним лет, особо рассчитывать на это не приходилось. Как мы и договаривались, в каждой найденной точке Гомер создал небольшую автоматизированную фабрику: столько принтеров и бродяг, чтобы производить по несколько грузовых беспилотников одновременно. Эти беспилотники будут перевозить материалы в точки L4 и L5 системы Земля-Луна. В этих двух точках Лагранжа уже шло строительство более крупных фабрик. Они должны сначала создать бобов и беспилотников, а затем промышленное оборудование, необходимое для строительства полноценного корабля-колонии. Я откинулся на спинку кресла и потер глаза. Ну что ж, мне всегда нравились испытания. Когда я покинул Солнечную систему, ну ладно, ее покинул боб один, но это воспоминание казалось мне моим собственным, то решил, что ограничу контакты с человечеством редкими радиосообщениями. А теперь я не только снова общался с людьми, но и вершил судьбы тысяч, если не миллионов. Старик Альпачино точно сказал, «Когда мне показалось, что я завязал, они снова меня втягивают».